Глава п я т а Спасти невесту. Прохор. За ночь боль в н о г и утихла. Наступать было плохо, но терпимо. Прохор, понимая, что искать его в пещере друзья не догадаются, собрался выйти наружу и двигаться к водопаду. Потихоньку-полегоньку доползет. На завтрак принесли вчерашний рис, немного сдобренный маслом и подогретый. Дали чашку горячего чая с ч е б р е ц о м зачерствевшую лепешку. Съел все с аппетитом, сам удивился. Дом бы на такие деликатесы и не взглянул. Местная жительница настояла на смене повязки. Спорить из-за языкового барьера было бесполезно. Смирился. Сидел на убогой постели. Наблюдал, как ловко мелькают смуглые, оголенные до л о к т ю руки. На сердобольной незнакомке было нечто типа просторного сарафана с расшитой абстрактным орнаментом кокеткой. Рукава рубахи тоже были украшены вышивкой. Чтобы не мешались, женщина их закатала. При рассеянном свете, который давали здешние светодиоды, трудно было рассмотреть детали, но и так очевидно, что наряд вполне годился для этнической выставки. Надо будет спросить у Савича, что за народность живет в этой долине. Вспомнив, друга заторопился. Группа на ушах стоит, пропал товарищ. Влада, скорее всего, сказала, что его камнями засыпало. Разбирают поди завала около водопада. Надо спешить. К неудовольствию сестры милосердия покинул гостеприимный Ольков и пустился в путешествие по длинной извилистой пещере. Проходил мимо многочисленных з а н а в е ш е н н ы х трепьем и тканными коврами ответвлений. Да тут у них целый город. Интересно, зимой тоже так живут? Или это летние квартиры? Хмыкнул своим мыслям. Аборигены всем поселкам уехали на дачу, пока дома ремонтируются. Ага. Неподалеку от выхода встретил сгорбленного старика с клюкой, кивнул, приветствуя, и, уступая дорогу, отодвинулся от стены, за которой хватался для устойчивости. Дед задрал голову, остановив на незнакомце слезящийся взгляд, пробормотал что-то неразборчивое и протянул свой костыль. — Спасибо, не стоит, — смутился Прохор. Старик сердито сдвинул лохматые брови, шагнул вперед и буквально всучил молодому человеку крепкую, отполированную сверху и шершавую по всей длине деревяшку. Покачнувшись, Прохор ухватился за импровизированную трость, оперся на нее, чтобы выровняться. Дед, осуждающе покачал головой и, придерживаясь за неровности стены, потащился в глубину. «Пожалуй, он топает увереннее, чем колченогий гость». Яркий солнечный свет заставил зажмуриться. Жаль, тёмные очки остались в рюкзаке. Сияло всё. И снежные колпаки гор, и кварцевые вкрапления в камнях, и хрустальная вода в ручье, и само высоченное бирюзовое небо. а с л е п н у т ь можно. Привыкнув, огляделся. Где водопад? Не видно. Прислушался. Не слышно. Затупил. Надо было спросить. Не подумал, что его утащили далеко. д о з в а л скакавших по камням вдоль ручья пацанов. Один, самый старший, на вид лет десяти, подошел ближе и с прищуром уставился на незнакомца. Словами объясниться не получилось. Жестами тоже. Пришлось раскидать мелкие камешки и на освободившемся песчаном лоскуте нарисовать пещеру и льющуюся сверху воду. Вышло так себе, но парнишка сообразил, о чем его спрашивают, округлил глаза и замотал головой. Из его суетливых движений размахивал руками, изображая битву на мечах, и проводил ребрём ладони по горлу. Следовало, неподалёку от водопада засели бандиты, идти туда опасно. Не идти тоже нельзя. Ребята должны быть уже здесь. Влада их предупредила, так что врасплох не попадутся. Потрепал мальчонку по макушке и повернул в нужную сторону. По пути встретил ещё человек пять местных, Каждый старался отговорить Прохора от рискованного путешествия. Он только улыбался в ответ, демонстрируя свою палку, мол, с такой дубиной никакие бандиты не страшны. Повезло, или разбойники отсыпались после бурной ночи, но жаждущих крови туриста и индивидов не обнаружилось. Подъем к уступу горы занял больше двух часов. Жутко неудобная тропа. Сложно представить, как щуплые и совершенно непохожие на культуристов аборигены спускали оттуда крупнокалиберного Прохора. Сам он, переступая с камня на камень и тяжело опираясь на клюку, обливался потом и пыхтел, как дырявый чайник, то и дело з а к у с ы л щеку изнутри, пытаясь отвлечься от ноющей ноги. Сегодня опухоль немного спала, но после такой нагрузки икру опять разнесет до размеров боксерской груши. Вот и спасительная прохлада. Не удержался, сунул ладонь под струю, жмурясь от попадавших в лицо брызг. Умыться бы, но разгречённое лицо нельзя резко охлаждать. Чего доброго тройничный нерв застудишь. Хватит больной ноги. Протиснулся в пещеру. Никого. Где же Савелий? Мог он в другую сторону отправиться? Если так, дело плохо. Мальчишка уверял, что там бандиты. Строить п р е д п о л о ж е н и е з а н я т и я н е б л а г о д а р н ы е Бродить по долине в поисках поисковиков – тоже. Не в этом виде. Надо возвращаться на стоянку и выяснить все на месте. Это у Прохора айфон мученической смертью погиб, а у пацанов-то связь имеется. В темноте пещеры вообще потерял счет времени. Знобило от усталости или от смены температуры окружающей среды Застегнул распахнутую до этого штормовку, надел капюшон и стянул шнурок. Так-то лучше. Шаг за шагом продвигался вперёд. Мыслей в голове никаких, сплошной кисель. Поддал что-то невидимое ногой — замер. Металлический звук. Присел на к о р т о ч к и пошарил вокруг. Фонарь! Вот так удача! Находка показалась добрым знаком. Во всяком случае, направление он выбрал правильно. Здесь они с Владой встретили бандитов. Круг света забегал по мокрым стенам с воду и полу. Трепье исчезло. Кто-то здесь определенно побывал. Что ж, чем раньше он доберется до стоянки, тем скорее узнает. О том, что группа собиралась сразу после завтрака отправляться дальше, не вспоминал. Не могут же они его бросить. Да и Влада. А дошла ли она до них? Сердце заколотилось, зубы стали выстукивать дробь. Не, ну нет, дошла. У нее и телефон с собой был. Не могла заблудиться. Сверкавший з а в е с е обнаруженный на том же месте, обрадовался, как Сережка любимому мультику в передаче «Спокойной ночи». Ускорился, забыв про поврежденную голень и почти не опираясь на палку. Уже рядом. Выбравшись на воздух, Прохор остановился, привалившись к скале. «Ночь! Опять ночь! Сколько же он полз!» Постучал затылком о камень, посмотрел в усыпанные блеклыми звездами небо. Луна, похожая на непропеченный колобок, глупо улыбалась, но светила не скупясь. «Ладно, стоять, время терять!» — поковылял дальше. К тому, что Влада около костра не оказалось, Прохор готов не был. Как и к тому, что парни и девушки сидели, как ни в чем не бывало, и травили анекдоты. Устроили баттл. Лидировал ожидаемо Савич. «Свиридов — с в и р и д о в изумленно воскликнул инструктор, заметив приволокившего ногу друга. — Как это тебя угораздило? А пассию свою где потерял? п Рохор повалился на расстеленный полиуретановый коврик, застонал, вытягивая ногу. Огляделся. — Она в палатке? — Слушай, Савич, я что-то не понял. Вы искать меня не собираетесь? — А чего тебя искать? — хмыкнул Савелий. Ты прятался? Предупредил бы. Мы-то н а и в н ы е думали, вы милуетесь за поворотом. Поссорились, что ли? Прохор потянулся за кружкой, стоявшей ровно там, где он ее и пристроил, между бревном и булыжником. Стряхнул с донышка соринки, подождал, когда Наташа плеснет из чайника кипятка. — Савич, хорош меня разыгрывать. Не поверю, что вы тут сутки просидели, ожидая, когда мы намилуемся. — Сутки? — Наташа вернула чайник на плоский камень рядом с костром. «Шутишь? Вас минут пятнадцать не было». «Ты чего, с в и р и д о в уставился на него приятель. «Так сильно стукнулся. Какие сутки? По графику здесь одна ночевка, и все. Вперед, на штурм следующей высоты». п р о х о р в всерьез рассердился. Даже попытался отстранить Наташу, заинтересовавшуюся его ногой. «Мне сейчас не до приколов. Где Влада?» Она не сказала, что меня чуть не завалило. Он повернулся к своей палатке и крикнул. «Владислава, хорош прятаться, вылезай!» Наступившую тишину нарушали только шаги, возвращавшиеся смазью от ушибов Наташи. Она и сказала, предлагая тюбик, «Нет ее здесь. Вы вместе уходили. Влада не показывалась». «Как?» — сипло прошептал Прохор. Посмотрел на вытянутые лица, сидевших вокруг костра приятелей, все еще надеясь, что его разыгрывают. Где она в таком случае? Я видел, как забежала за водопад. Какой водопад, с в и р и д о в Савелий разозлился. Сроду здесь никаких водопадов не было. Так, послушай. Прохор прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Потом взглянул на друга в упор. Мы прошли пещеру насквозь. Услышали, как льется вода. Оказалось, что это довольно мощная струя, закрывающая второй выход. Она ведет в долину. Там на нас напали. Начался камнепад. Я крикнул, чтобы Влада бежала за помощью. И все это случилось за четверть часа?» Савич присвистнул. «Но ты и сказочник». Остальные парни переглянулись и начали вставать. «Нужно пойти поискать девушку», — озвучил общую мысль Рыжик по имени Борис. Прохор тоже зашевелился, пытаясь подняться, но Савелий остановил его резким жестом. «Сиди, ушибленный, найдем мы твою Владу. Некуда тут деться. Справа скала, слева пологий спуск, на опасных участках ограждение». Прохор насупился, но спорить не стал. Завернул штанину, размотал бинты, бросил их в огонь вместе с пожехлыми листьями лопуха. Почти сразу потянуло паленой тряпкой. Принялся намазывать, успевшее почернеть, м е с т о ушиба. Мазь приятно холодила. Что-то не срасталось. Реально они с Владой так недолго отсутствовали, что остальные их не хватились? Что тогда это было? Бред? Те самые знаменитые горные глюки? Откуда в таком случае повязка? Да и синяки не могут так быстро проявиться. Тысячи рук и голодных глаз з а в и с т и смотрят на нас. Забухтил Олечкин мобильник, заставив Прохора скривиться. «Не о н ы в а й брат, если сейчас ничего нет. Всегда есть шанс». Текст песни Сода Лав «Тысяча рук». Девушка завозилась в поисках телефона. Тот выпал из кармана, нашла, ответила на звонок. «Да, ага, хорошо. Сейчас передам ему трубку». Стала, подошла к Прохору. Тот успел одернуть брючину и закрутить тюбик. Олечка мило улыбнулась. Тебе сейчас позвонят. Савелий скинул мой номер. Кто? Влада? Нет, я так поняла, что из дома. Родители? Прохор схватил смартфон, машинально посмотрел на дату в углу экрана. Так и есть. 24 июня. Проклятие. Он реально отсутствовал не больше получаса. Домыслить не успел. Снова раздался рингтон. Слушаю. Проша, что случилось? «Телефон недоступен. Я так испугалась. Хорошо, что у меня номер Савелия сохранился. Что там случилось? Деваха твоя сбежала?» «Нелли?» — узнал голос б ы в ш и й «Ты чего звонишь?» «Ой, прости, я просто переволновалась. Здравствуй!» «Привет. Давай коротко. Это чужая труба, заряжать сложно». «Хорошо. В общем, я ухожу от Вовки». Нелли помолчала, ожидая реакции. «Не дождалась», — заговорила снова. «Сам понимаешь, быстро снять жильё не получится. Можно мы пока у тебя поживём?» «В смысле? Не могу же я ребёнка в хостел тащить?» «Постой, постой!» Прохор зарылся пятернёй в волосах, почесал затылок. «Квартиру, которую я купил вам с сыном, собираешься оставить этому козлу, а сама переехать в мою?» н ну, о временно!» — лепетала бывшая. я с и л о т о я не смогу его выставить. Придется через суд, а это долго. Мы же убегаем, ты не понял?» «Понял я все. Разбираться в этой фигне совершенно не хотелось. Тут дела посерьезнее творятся. Вот что, отвези Сережку к моим, а сама хоть в хостел». «Проша, но как же Марина Петровна работает, Сергей Николаевич тоже?» Нельзя на них с бухты-барахты вешать заботу о ребёнке. По-моему, ты всё с бухты-барахты привыкла делать. Продолжать разговор при свидетелях было неловко. Олечка и Наташа беседовали, стараясь не прислушиваться. Аня ушла в палатку. И всё же превращать свои семейные проблемы в шоу как-то не с руки. Ладно, ключ у соседки возьми. Скажи, что я разрешил. Спасибо, дорогой. Уже и дорогой. Прохор хмуро попрощался и сбросил звонок. Даже хорошо, что Влада не слышала этот диалог. Однако где она? Следующая мысль прожгла м о л н и и Что, если девушка не вышла из пещеры? Вдруг она все еще за этой долбанной завесой? Если она все еще в долине? По словам Савелия, никто, кроме Прохора, мерцающего прохода в глубину не видел. «Да он лошара! Почему не подумал, что Владу, как и его, в бессознательном состоянии могли унести аборигены? Да, скорее всего, так и было. Девушку задело при обрушении, она ранена и находилась где-то поблизости за одной из многочисленных ширм. А он не догадался проверить. Хотя бы попытался расспросить. Уперся в самую удобную версию. Точно л а ш а р а Саданул кулаком по колену здоровой ноги. так Срочно назад. Только бы найти это место. Встал, сдерживаясь, чтобы не застонать. Протянул Наташе мазь. «Оставь себе. Завтра утром еще намажешь», — улыбнулась девушка. «Она хорошая, обезболивает и отек снимает». Поблагодарил, вернул Олечке мобильник и потащился в палатку. «В этот рейс нужно собраться как следует». Действовал проворно, будто его подгоняли. Собрал все, отложил только общее снаряжение группы. С боков рюкзака приторочил два свернутых в рулоны туристических коврика. Верхний клапан спрятал плащики для себя и Влады. Ее рюкзак был полупустой, решил прихватить кое-что из продуктов. Кобуру с газовым пистолетом прицепил к поясу, перцовый баллончик сунул в карман. Что еще? Огляделся. Палатку тоже лучше забрать. Выполз на воздух. Девушки успели затушить костер и улеглись. Тем лучше, не придется объясняться. Шел на адреналине, на палку опирался формально, боли в ноге почти не чувствовал. Мысли улетели в долину. Как там Влада? Не думает ли, что Прохор бросил ее в беде? Краем сознания отметил, что друзья спустились в ущелье. Там раздавались голоса, мелькали лучи фонарей. Пусть ищут, у него своя дорога. Пещеру пересек, не задерживаясь. Показалось, что полупрозрачная пелена немного уплотнилась. Преодолевая ее, ощутил нечто похожее на лопавшуюся паутину. Брезгливо потер пальцами лоб, зажмуренные веки, скулы, щеки. Побриться забыл. Ладно, потом, когда все закончится. Шум льющейся воды заставил ускориться. Выключил и спрятал фонарик. Здесь уже достаточно светло. Светло? Точно. Выйдя на уступ, убедился. День в самом разгаре. Какая-то, блин, временная аномалия. Уже на спуске обратил внимание на перемены. Жизнь в долине бурлила. Люди катили груженные скарбом тачки, вели навьюченных осликов и изредка попадали с ь з а п р я ж е н н ы е приземистыми лошадками телеги. Просто великое переселение народов. Самое-то прикольное, что шли переселенцы в ту сторону, куда отговаривали соваться Прохора. Получается, бандиты уже не опасны? Пешеход с двумя рюкзаками, один на спине, а маленький в л а д е н на груди, не выделялся из общей массы. Никто и внимания не обращал на парня с клюкой. Где же искать Владу? Останавливал шедших мимо, пытался расспрашивать. Улыбались, лопотали что-то радостное. Толку добиться не получалось. Наконец заметил в толпе знакомую женщину, ту самую, что ухаживал за ним в пещере. Бросился, как к родной. Она, хоть и выглядела счастливой, выговаривала что-то таким тоном, словно увещевала непослушного подростка. Прохор сложил ладони, кивнул, выражая благодарность, и собирался ретироваться, но она ухватила его за локоть и потянула к проезжавшей мимо телеги. Там, среди груды вещей, сидел знакомый старик. Увидев хромого туриста, подвинулся, давая местечко. Отказаться не получилось. Прохор скинул рюкзаки, выдрузил их поверх кучи скарба и устроился рядом с дедом. Решил воспользоваться предложенной помощью. Владу, судя по всему, тоже увезли из катакомб, если она там была. Следовательно, надо двигаться со всеми, разыскивать ее там, впереди. Женщина, взявшаяся опекать Прохора, шла рядом, держась за раму повозки, не переставая жестикулировала, пытаясь в чем-то убедить его. Все, что ему удалось уяснить, В поселке, куда они направляются, есть человек, понимающий языки. Хорошо бы это было именно так. Обидно, если Прохор напрасно себя обнадежил. р а с п о л о ж и в ш и я с я на пологом склоне деревня оказалась огромной. Во всяком случае, конца ее видно не было. Дома стояли на приличном расстоянии, окруженные дворовыми постройками, низенькими штакетниками, когда-то ухоженными, а теперь потоптанными клумбами и грядками. Встречались пожарища, около которых бродили скорбевшие о потерянных жилищах люди. К счастью, двухэтажный, сложенный из песчаника дом, куда привезли Прохора, оказался целым. На первом этаже были разбиты окна, выломана входная дверь и сломаны перила крыльца. Но все это несложно поправить. Хозяйка, которую все называли Райла, сразу же стала раздавать распоряжение. Выскочившие навстречу парни схватились перетаскать шмотки в дом. с в и р и д о в едва успел выхватить свои рюкзаки. Райла, придерживая Прохору за полу штормовки, словно опасалась, что он сбежит, закричала куда-то вглубь двора. «Юкаш! Юкаш!» На зов поспешил молоденький паренек лет семнадцати, такой же смуглый, как его сородичи, кореглазый, с волнистыми черными волосами. «Здравствуй!» Прохор опустил на землю рюкзаки, протянул ладонь в надежде, что этот жест понятен во всем мире. Юкаш шевельнул бровью в растерянности, потом коснулся кончиков пальцев гостя своими. Легко, словно бабочка крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк. Ответил с улыбкой. «Здравствуй». «О!» — обрадовался Прохор. «Я уж не надеялся, что здесь кто-то говорит по-русски. Слушай, Юкаш, я девушку ищу. Она должна быть в долине. Блондинка, симпатичная такая». Он изобразил руками стройную женскую фигуру. В синих джинсах, кремовой футболке и жёлтой куртке. Поспрашивай своих, может, приютил кто? Паренёк задумчиво прищурился, кивнул. — Светлые волосы, красивые. Видел? — Где? Когда? — встрепенулся Прохор. — Её увели, иноземец. Твою девушку забрали в плен. — Кто? Бандиты? Прохор рванулся к Юкушу, чуть не схватил его за грудки. Вмешалась Райла. Она втиснулась между ними и что-то быстро заговорила, указывая на дом. «Мать приглашает погостить у нас. Обещает комнату выделить», — перевел ю к а ш «Какой там? Надо бежать к бандитам, отбить у них Владу». «Не догонишь», — покачал головой ю к а ш «Они на рассвете ушли. Оставайся ночевать. Вместе отправимся. Моя любовь тоже с ними». «Зачем ждать?» Прохор машинально проверил пистолет на поясе. Почему сразу не пуститься? Сейчас Лубей на стороже, не подойти. Покинет его войско наши земли, расслабятся бандиты. Тут мы и подкрадемся. Звучало разумно. Кроме того, без проводника Прохору нечего было делать в незнакомой местности, к тому же аномальной. Вздохнул сокрушенно, опустил голову и потопал к дому, обрадовав хозяйку Райлу.